Эпилог Гул водопадов и пение пташек вдали перекликался с шумом многочисленной толпы собравшихся гостей. Сегодня вся Иория праздновала первый за много веков день летнего солнцестояния, но императорский раут в эту честь было решено провести именно перед главным храмом четырех стихий, благодаря которому событие стало возможным. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как Натаниэль и остальные серафимы повелись на эту затею Данте. Зеленую лужайку украшали длинные столы, накрытые белоснежными скатертями. Выставленных на них угощений хватило бы, чтобы прокормить весь замок Кортес на протяжении минимум шести лун. Представители знатных родов сновали туда-сюда, с любопытством поглядывая в сторону неприступного строения, вход в который заблаговременно опечатали для сторонних обывателей. Младшее поколение аристократии, не обременённое рамками приличий, как их родители, так и вовсе постоянно заглядывали в окна, ползая по каменным выступам фасада здания. За их подвигами приглядывала троица Смертнесущих, стоящая чуть поодаль. Однако близкое присутствие сильнейших магов нисколько не смущало любопытную детвору. Наоборот, лишь придавало больше воинственности и решительности в покорении неприступного форта. К тому же они явно пользовались поддержкой со стороны десятка молоденьких леди, обступивших надзирателей самыми невинными и кокетливыми улыбками. Охота за самыми завидными женихами Иории началась. Не без моей на ту помощи. О чем им пока знать не следовало. Когда-то Кассиэль сказал, связать душу с Серафимом равнозначно тому, чтобы стать частью него самого. И всего того, что его постоянно окружают изо дня в день. Что ж, я и правда стала. Во всех смыслах. Ведь пока я жива, ни один из них не сможет покинуть этот мир. Благо, насколько успела себе уяснить всех все устраивало. Извечное истребление демонов это конечно наше призвание, но пора бы освоить и еще что-то. Теперь у нас есть дом, сказал тогда Ханиель. После того как главный источник храма четырех стихий обрел полную силу, а вечная зима в иории наконец прекратилась, дар крови очень помог стихийным магам возразить остывшую землю континента. А талант Даниэля к созданию сильных артефактов оказал сильную поддержку в восстановлении мира. Периметры всех жилых поселений ограждены своеобразной магической сигнализацией, срабатывающей даже на отдаленное присутствие одержимого. Теперь, когда больше нет необходимости в соблюдении тайны существования Ордена, последователи Данты во главе с ним несут непрерывный дозор и своевременно устраняют потенциальную опасность, о которой предупреждают сигнальные амулеты. Уверена, совсем скоро мы избавимся от последнего из кровожадных монстров. Теперь, когда ими больше никто не управлял, Это стало действительно возможным. «Ваше высочество», – почтительно склонил голову, переградивший мне путь грузно низкорослый старичок с кучей нашивок на военном мундире, пока я направлялась к цитадели, рассматривая окружающие. «Наконец-то я могу пообщаться с вами лично», – приторно-сладко продолжил вещать он. Пришлось немного поднапрячь память, чтобы сообразить, кто именно передо мной стоял. Хорошо в этом знатно помогало наличие формы главы западной флотилии, Лорд-командующий Вынужден изобразила вежливую улыбку, больше занята разглядыванием толпы в поисках одной конкретной персоны, поисками которой я была занята прежде. И я тоже очень рада. Только собралась банально сбежать, оправдавшись какими-нибудь нетерпящими отлагательств обстоятельствами. Однако у мужчины было иное мнение по этому поводу. Хватка у лорд-командующего, несмотря на возраст, оказалась крепкой. Может быть, вы уделите несколько драгоценных мгновений. Поинтересовался, вцепившись в мой локоть, не позволяя сбежать. Теперь, когда континент, наконец, процветает, и появилась возможность полностью перестроить наши флотилии, а у его величества и его высочества совершенно нет времени, явно собрался жаловаться на что-то. К моему облегчению слушать дальше не пришлось. Если только Иории не грозит голодная смерть в ближайшие дни, то у леди Эмилии... На это времени не, тоже нет. Прервал речь у военного спокойный голос Натаниэля, оказавшегося за моей спиной. Как и у меня. Добавил многозначительно в явном намеке, что кое-кому пора бы убраться во си. Чужие пальцы, до сих пор удерживающие мою локоть, аккуратно разжались один за другим понятия не имея, что выражало лицо супруга в данный момент, однако чувство вины и бескрайнего сожаления во взгляде госслужащего ясно давали понять, что он быстренько впечатлился и все усвоил. Лорд-командующий скрылся в толпе гостей, скомкано попрощавшись еще до того, как я успела заново вдохнуть. «Спасибо», — поблагодарила искренне с облегчением. В ответ послышался тихий смешок. «Что, так быстро утомил?» Снисходительно полюбопытствовал маг смерти. Вроде как безобидный старичок. К тому же, еще совсем недавно ты за него замуж собиралась. Припомнил мне былое с явным сарказмом. Неужели сожалеешь? Меня аж передернуло внутренне при мысли о том, что я и правда в свое время намеревалась сбежать от смерть несущего, применяв возможность обряда вечности на смутную вероятность остаться вдовой. А если уж вспомнить факт того, что если бы не паладины, могла бы и вовсе навсегда лишиться возможности быть здесь и сейчас рядом с любимым. Создатель, спасибо тебе за все. Нет, не сожалею. Отозвалась негромко. Ни о чем. Пояснять, что имела в виду не совсем лорд командующего, необходимости не было. Мой единственный в жизни мужчина и так прекрасно понимал все мои мысли до единой. А я действительно не сожалела ни об одном своем поступке. Ведь так или иначе, все это привело меня к тому, что было у нас всех сейчас. Где-то был. Перевела тему, так и не обернувшись. Я тебя повсюду искала. Дополнила с улыбкой, как только Серафим заключил в объятия. Широкие ладони скользнули стали к животу, ласково и нежно поглаживая. В последнее время супруг часто так делал, навевая вполне однозначные мысли. Прибыли твои братья и другие стихийники из ордена, отозвался Натаниэль, склонившись ближе, прижимая к себе крепче. Помогал им кое с чем. Моего виска коснулся легкий поцелуй. Мы так и стояли посреди гостей, но проявленная вольность волновала мало. После того, как вестники разнесли по всей ории сначала новость о моем браке с Кронпринцем, а после, об его расторжении, в связи с внезапно обнаружившейся родственной связью, меня вообще мало чем возможно смутить. Спасибо Всевышнему, и этот момент уладил один из смерть несущих. Я даже невольно стала заметно положительнее относиться к возможностям ментального дара после того, как все сплетни утихли и позабылись. «Да?» — отозвалась все в том же тоне. «И с чем же?» Вдохнула глубже, наслаждаясь близостью любимого и закатными лучами, раскрасившими линию горизонта. Начинало темнеть. Зажглись расставленные повсюду фонарики, заменившие естественное освещение. «Скоро узнаешь», — прошептал Натаниель, уйдя от ответа. Впрочем, он, как и всегда, не обманул. Как только солнце скрылось, а небо потемнело, пространство наполнилось мириадами из сине-оранжевых сполохов огненного дара. Искры взмывали ввысь и рассыпались подобно звездному дождю. Все присутствующие с приоткрытыми ртами уставились на магическое представление, будто околдованные. И ни один из них, в отличие от меня, не заметил четыре силуэта, стоящих на крыше самой высокой башни цитадели. Данте и его спутники, как и всегда, предпочли остаться незамеченными. Они рядом со мной-то появлялись очень редко. И только для того, чтобы преподать очередной урок, вследствие которого я осваивала новый навык владения своим даром. Бессовестные. Сами же созвали всех этих гостей, а я теперь мучаюсь одна. А это только для тебя, моя миледи. Нарушил молчание мой Серафим. Огни фейерверков потухли. Фонарики, освещающие территорию вокруг, тоже померкли. Воцарившуюся темноту раскрасило мерцание цвета мертвенного индиго. Плетение магии смерти вспыхивали один за другим повсюду. И расползались, подобно тончайшей паутине, собираясь в затейливый цветочный узор изумительной красоты. «Кассиэль прав», — хмыкнула тихонько, повернувшись лицом к супругу. «Канна у тебя выходит намного лучше, чем у него лилии». Замолчала, вглядываясь в суровые черты воина. Думая о том, как бы смотрелось подобное в исполнении моего дара. «Научишь меня?» Уголки губ мужчины дрогнули в легкой полуулыбке. «У нас с тобой есть целая вечность. все таки они замечательная пара». Тихим вкрадчивым тоном обронил паладин. Черный, словно самобезный взгляд, лениво рассматривал, как вся зна теории, любовалась развернувшимся представлением в исполнении магии смерти. Две крылатые тени, посланники самого Создателя, наблюдали за происходящим с высоты одного из водопадов, благодаря чему оставались незамеченными. Но забирать с собой герцога и ведьму было необязательно. Укоризненно отозвалась его спутница. «Что нам теперь с ними делать?» Зор темно зелёных глаз наполнился вековой тоской. «Отдай их Еве на перевоспитание. Мы ее просьбу выполнили, пусть теперь сама последствия разгребает». Хмыкнул в ответ мужчина, крепко обняв свою крайность и противоположность за плечи. В конце концов, сколько можно опекать в тех знакомых наших детей? Женщина тяжело вздохнула. Ладно, согласилась неохотно. Пусть дальше сами разбираются. Цветочные узоры на темном небосклоне окончательно угасли. Сотни фонариков перед цитаделью храма четырех стихий вновь зажглись алыми огоньками. Они воспарили ввысь, знаменуя собой окончание праздника. Дня летнего солнцестояния. Первого за много веков, но далеко не последнего. Конец книги.